А тем временем по окончании турнира съехались доблестные рыцари и знатные мужи с обеих сторон в подмостках короля Артура. И он объявил победителя и назначил большой пир. Однако среди подъехавших рыцарей не было победителя, и король Артур спросил короля Северного Уэльса: "Где же рыцарь с красным рукавом на шлеме, выступавший на его стороне? Приведите его ко мне", велел король дабы он мог получить все хвалы и почести и награды, которые ему причитаются. В ответ Артур услышал: Мы сожалеем, но этот рыцарь так пострадал во время турнира, что вряд ли мы ещё увидим его живым. Как же это могло статься? сказал король Артур. Однако же вы хотя бы узнали, как его имя? Нет, он не открыл нам ни своего имени, ни откуда он родом, ни куда держал путь, отвечали все рыцари. За последние 7 лет я не слышал вести печальнее, сказал король. Я отдал бы все свои владения лишь бы знать, что этот рыцарь жив. А разве вы знаете, кто он? спросили все. Знаю я или нет, вы от меня ничего о нём не услышите до тех пор, пока не будет мне от него добрых вестей, отвечал король Артур. Тогда Гавейн сказал: Если в самом деле этот рыцарь так жестоко ранен, то это большой ущерб для всего королевства. Ибо он один из доблестнейших и благороднейших рыцарей, которых я когда-либо видел на турнирном поле. И я его найду, если это только возможно. Я сейчас же отправлюсь на его поиски, ибо уверен, что он не мог далеко уехать. Надеюсь, ты разыщешь его, но может оказаться, что ему настолько худо, что он и себя не помнит, сказал король Артур. На всё воля Божья. Сейчас же главное его найти, отвечал Гавейн. И с этими словами Гавен вскочил на коня и, взяв с собой оруженосца, за 2 дня объездил всю округу Лондона на 6 миль. Однако на этот раз ему пришлось вернуться, так ничего и не узнав. А через 2 дня король Артур и вся его дружина отправились обратно в Камелот. И на обратном пути, так же как и прежде, стали они на ночлег в Астолоте, в замке старого Барнарда. И Гавейн отвели в самые покои, где останавливался Ланселот. И когда Гавейн удалился на отдых, к нему явился старый Барнард вместе со своей дочерью Элейной, чтобы приветствовать и расспросить его о новостях и о том, кто завоевал первенство в турнире в Лондоне. И Гавейн рассказал им, что были там два рыцаря с белыми щитами, и один из них носил красный рукав на шлеме. И он-то как раз и выказал себя лучшим изо всех рыцарей, когда-либо участвовавших в турнирных состязаниях. «И думается мне, что этот рыцарь с красным рукавом один сокрушил сорок рыцарей круглого стола, да и товарищ его тоже бился доблестно и искусно». «Слава богу, что этот рыцарь так преуспел на турнирном поле», — воскликнула прекрасная дева из Асталата. Ибо он первый, кого в своей жизни я полюбила, и клянусь, будет последним. Вот как? Так значит, этот могучий рыцарь ваш возлюбленный, спросил её Гавейн. Именно так, отвечала она. Он мой возлюбленный. Тогда вам уж точно известно его имя. Нет, господин, отвечала девица. Имя его мне неизвестно, и откуда он к нам прибыл, я тоже не знаю. Знаю только одно, что я люблю его. А откуда же вы узнали этого рыцаря, недоумевая, спросил Говин. И прекрасная дева рассказала ему, как случилось ей познакомиться с возлюбленным, и о том, как отец послал её брата служить рыцарю, не назвавшему своего имени, и как он отдал ему щит другого её брата Тирея. А свой щит он оставил мне на хранение, сказав, что он слишком хорошо знаком всем благородным рыцарям, добавила она. Прошу вас, благородные девицы, сказал ей Гавейн. Позвольте мне взглянуть на этот щит. И дева Элейна послала за щитом, хранившимся под чехлом в её покоях. Когда же он был принесён, Гавейн снял с него чехол и увидел его, сразу признал в нём щит Ланселота и его герб. Теперь на сердце у меня ещё тяжелее, чем было прежде, воскликнул Гавейн. От чего? взволнованно спросила Элейна. На той ии снималой причине отвечал Говен. Значит, рыцарь, которому принадлежит этот щит, и есть ваш возлюбленный. Да это так, отвечала она. Я люблю его и молю господа, чтобы и он меня полюбил. Что ж, прекрасная девица, если этот рыцарь и есть ваш избранник, значит, вы любите благороднейшего рыцаря в мире и мужа величайшей славы, сказал Говен. При этих словах глаза Элейны радостно заблестели. «Я от души желаю вам вкусить радость друг с другом», — продолжал Гавейн. «Хотя сам в исполнении моего пожелания весьма сомневаюсь. Ведь можно сказать, что вам выпала удача. Ибо сколько я знаком с этим благородным рыцарем, а этому вот уже двадцать четыре года, никогда прежде не я и ручаюсь вам, что и никто из рыцарей не видел и не слышал, чтобы он на турнирных поединках носил знак какой-либо дамы». Не знаю от чего, но для вас он сделал особое исключение. Однако боюсь вас огорчить, но возможно, что вы уже никогда не увидите его среди живых. Как же так? Разве он убит? воскликнула она. Этого я не стал бы утверждать, но я видел сам, что он был при жестоко ранен, и судя по его виду, он всего вернее сейчас умер. И должен я теперь вам сказать, что ваш возлюбленный, сам благородный рыцарь Ланселот Ибо я узнал его щит и герб, отвечал Гавен. Возможно ли это? горько воскликнула прекрасная дева. Как он был ранен? Его ранили те, кто любит его всех более, отвечал Гавен, ручаясь, что если бы рыцари, ранившие его, знали правду о том, что они ранили Ланселота, это было бы для них величайшим горем. Мой любезный отец, сказала тогда Элейна. Прошу вас разрешить мне отправиться разыскивать Ланселота, а иначе не будет мне покоя, и я сойду с ума, если не найду его и моего брата Лавейна. Я и сам от души печалюсь раном этого достойного рыцаря, и потому разрешаю тебе поступить по своему желанию, отвечал ей отец. Горько плача и печалясь, В тот же час девица простилась с отцом и Гавейном и отправилась в путь. А на следующее утро Гавейн явился к королю Артуру и поведал ему свою историю о том, как он нашел щит Ланцелота на хранении у прекрасной девы из Асталата. «Я все это знал и раньше, ибо видел Ланцелота, когда он поздним вечером прибыл в Асталат и остановился на ночлег», отвечал ему король Артур. Вот почему я и не позволил тебе принять участие в турнире. Одно лишь меня весьма удивляет, как это он согласился носить знак дамы на своём шлеме. Прежде я никогда не видел и не слышал, чтобы он носил знак хоть одной женщины на свете. Я удивлён не меньше вашего, сказал Гавин. Но могу сказать, что прекрасная дева из Астолата любит его всей душой. Теперь же она отправилась на его поиски, и к чему это всё приведёт, я не знаю. Вскоре король и все остальные прибыли в Камелот. И там Гавейн открыл всему двору, что рыцарем, завоевавшим первенство на турнире, был Ланцелот. И когда Борс услышал об этом, уж, конечно, он опечалился жестоко. И все его сородичи тоже. Но когда узнала королева, что Ланцелот носил на шлеме алый рукав прекрасной девы и застала-то, она от гнева едва не лишилась рассудка. Она послала за Борсом, и призвала его явиться к ней без промедления. И как только он к ней явился, сказала королева так. «А, Борс, слышали ли вы, как Ланцелот коварно меня предал?» «Увы, госпожа», — отвечал Борс, — «боюсь, что он предал сам себя и всех нас». «Пусть хоть бы он и погиб, мне все равно, ибо он коварный рыцарь-изменник», — сказала в сердцах королева. «Госпожа», — сказал Борс, — «прошу вас, не говорите так больше, ибо, знаете, я не могу слышать о нем такие речи». «Почему это Борс?» — сказала она. «Разве я не могу назвать его изменником, если он носил во время турнира в Лондоне на своем шлеме чей-то красный рукав?» «Госпожа», — отвечал Борс, — «то, что он носил этот рукав, меня и самого огорчает. Но, ручаясь, он это сделал не из коварных побуждений, а для того, чтобы никто из сородичей не мог его признать» ибо до этого дня ни один из нас никогда не видел и не слышал, чтобы он носил знак какой-либо дамы. «Я слышала, что при всей его заносчивости и бахвальстве вы выказывали себя лучшим рыцарем, чем он. Какой позор ему!» — возмущенно кричала королева, в волю давая выплеснуться своей обиде. «Не говорите так, госпожа, ибо это неправда. Он одолел меня и моих товарищей и мог бы нас убить, если бы только захотел». Ещё же я слышала, как Гавейн рассказывал моему господину королю Артуру, что нет слов передать, какая любовь между Ланселотом и прекрасной девой из Астолта. Это ли не измена, продолжала кричать королева, всхлипывая и заламывая руки. "Госпожа, сказал Борс, я не могу запретить Гавейну говорить, что ему вздумается, но я могу поручиться, что господин мой и брат Ланселот не любит ни одну девицу или даму или благородную женщину, но всех почитает в равной мере. И что бы ни говорили, я теперь поспешу на его поиски и найду его, где бы он ни находился. И да пошлет мне Бог добрые вести о нем.